Глава 20. Мир Ирлингов удивительное место. Я там была несколько лет назад на празднике полёта. Сообщила Ванда, проживав в стобу, намазанную маслом и джемом. Мы всем коллективом завтракали у меня в вагоне и обсуждали будущие остановки. Хэл при этих словах кномы сделал на меня большие глаза, напоминая о своём. Он настаивал, что Святодара навестить лучше всего в мире крылатых людей, в который мы прибываем завтра ранним утром и задержимся там до обеда. Полностью с тобой согласен, моя сладкая пышка. Мурглык кнул он воспитательнице, и та задерделась, будто красная девица. А так-то Ванн де Шол сот и десяток, и в смешаном у неё осталось дюжина правнуков. При этом выглядел гнома на земные лет 40. Но наследник барсов на такие мелочи внимания не обращал. Все работницы маршрута удостаивались его внимания и ласкового слова, и за это его искренне обожали. А про Миру Дроу я читала такие страсти, включилась в разговор дриада Они ездят верхом на огромных пауках, представляете? Мр. Я даже выходить там не буду. А я мир фейри не люблю, скривившись, проворчал Хел. Мерзавцы не стесняются пользоваться своим флёром, а у моей демонской половины на него аллергия, да и Барс свиреет. Я там выходить не буду. А мы вот пока нигде не были, сказала за себя и сестёр Палва. Мы бы на все миры хоть одним глазком хотели глянуть. Я уточню, не опасно ли это, и тогда решим, хорошо? Конечно, Даша, как скажешь. От всяких титулов мы решили в своём поиске отказаться, и общение наше уже к сегодняшнему утру можно было назвать дружеским. Я очень надеялась, что с коллективом мне повезло. Тогда за работу, дорогие мои, скомандовала и поднялась из-за стола. Вы у меня все умнички, но на завтрашней остановке нам нужно собрать просто рекордное количество восторгов. А то боюсь, если принесу мало, Светодар со мной говорить не станет. Коллектив закивал, быстренько дожевал допил завтрак и разбежался по рабочим местам. А я пошла по вагонам включать телевизоры и открывать проходы на второй этаж. Я сделала их в тамбурах 1, 3 и 6 вагонов, чтобы через мой не ходили бесконечные толпы пассажиров. Ведь сейчас поезд забит под завязку. В мире Ирлингав проходил ежегодный праздник полётов, и со всех осколков на него стекались туристы. Едва открыла дверь в первый вагон, как меня оглушило гомоном. Детей в поезде ехало много, и это могло стать очередной проблемой. Кому понравится слушать галдёж всю дорогу? Я вчера даже думала сотворить индивидуальный телевизор в каждом купе, но потом поняла, что это нереально. Обойти каждое и поставить фильм, мультик или передачу по душе и на мирному ребенку мне не под силу. Поэтому большой экран я сделала в детском ваконе и включила на нем документалку про динозавров. Я не могла припомнить ни одного многосерийного мультфильма, которым бы не рисковало кого-то обидеть. Кто знает, как орки отреагируют, например, на Шрека. В общем, на Ванду легла огромная нагрузка, но Гнома с ней отлично справлялась. Конечно, доставалось и девочкам в бассейне, и хеллеров в спортзале, но всё же в их вагонах дети находились с родителями, а вот воспитательница сражалась с ними сама. Уважаемые пассажиры, приглашаем вас посетить библиотеку в зимнем саду, бассейн, разминочный зал, кабинет массажа и игровую площадку. А кто желает пощекотать нервы встречей с тварями межмирья, милости просим в обзорную комнату. Также в нашем поезде вы можете оставить детей под присмотром высококлассного специалиста. На первом этаже в седьмом вагоне работает ресторан, а в холлах можно посмотреть интересные передачи. Надеюсь, ваше путешествие по маршруту Иные Миры пройдет комфортно, и вы испытаете море восторга». Сделала я объявление через стяг. Ну и закрутился день. Я была на подхвате и старалась помочь всем. Скучать по дракону или обдумывать встречу со Светодаром было совершенно некогда. Нам поесть времени не хватало. Не то что размышлять над проблемами, которые еще даже не случились. Зато вечером, когда я рухнула в кровать без сил и надеялась уснуть, как только голова коснется подушки, сна не оказалось ни в одном глазу. Усталый мозг перескакивал с воспоминаний о лизарде и игре в рандагон на размышления об отношениях королевы демонов и деревянного идола. Еще пыталась уловить ту смутную мысль, которая мелькала вчера. В конце концов, я поняла, что не усну, и встала взять ту самую живую книгу про войну и раскол. Достала её с полки, включила над кроватью светильник и, забравшись под одеяло, откинула тяжёлую красочную обложку с изображением карты Старого мира. Тот же за одной страницы на другую перелетела бабочка и начался рассказ о жизни до раскола. На живых картинках демонстрировалась модель многослойного мира, обитатели которого селились на земле, под землёй и в небесах. Первыми его освоили древние, типа светодара. У каждой расы такие древние были свои: мужсковой и женского пола. У демонов в древности считалась та самая королева мрака, Хеллера-вородственница. У людей светодары и другие божества, подобные им, имелись и у остальных рас. Так вот, тысячелетиями жили они мирно, плодились в меру своих возможностей и заселяли мир потомками, до тех пор, пока не стало им тесно в своих владениях. Ну и как водится, начали они друг у друга территории отжимать. Но ведь силище у древних были практически божественные, поэтому успеха никто из них добиться не мог. А помимо этих божков, оказывается, существует ещё творец всего живого. Его в книге изобразили в виде жёлтого луча, падающего с тёмного неба. Так вот, ему, самому главному и сильному, надоело на это смотреть, и он огромный мир расколол и приближённых своих наказал. А кто какое проклятие получил, никому неведомо. Но все их можно снять, если сделать что-то определённое. С тех пор древние пытаются от своих проклятий избавиться, и некоторым это даже удалось. Я закрыла книгу и отложила на тумбочку. Похоже, Святодара спасает восторг, а королеву что? Возвращение Мактала? Возможно. А может, что-то другое? Глаза мои наконец начали слипаться, и я выключила свет. Успела подумать о том, что в этой книге нет ни слова о любви. А ещё непонятно с это рождением демонов. Как им стало мало места, если Хел говорит, с этим у них проблемы? Может, у демонов рождаются дети только от смешанных пар? И кем они рождаются? Вот Хел, кто? Барс или всё же демон? Или и то, и другое? А у Драконов как интересно. Я незаметно уснула и снилось мне странное. Будто везу я по высокому, покрытому жёлтой травой берегу изумрудной реки детскую коляску. Точно знаю, что укачиваю ребёнка. Он у меня спит только на улице и пока едет. Неугомонный родился. Маг рук красота, но пейзаж неземной. Из воды периодически выныривают блестящие рыбины, а по небу проносятся мини-птеродактили. Ребёнок начинает громко-громко плакать. Я лезу в коляску, откидываю одеяло, а там Золотое яйцо. Большое такое. Драконье. Подскочила в холодном поту. Фух, блин. Надо завязывать с фильмами про динозавров. Чего только не приснится. Попила водички и легла досыпать. Больше до утра, к счастью, ничего такого не снилось. А то даже не представляю, как выдержала бы новый сложный день. Поезд прибывал рано. Надо было будить тех, кто выходит так, чтобы не потревожить остальных пассажиров. Успеть накормить их завтраком, приготовить сувениры и самой хотя бы кофе хлебнуть. Умылась, оделась, подхватила свёрток с магнитиками, отсчитала 46 штук, по одному в руки, включая детей. Сложила их в пакетик из-под новых чулок, обычные пластиковые теперь на вес золота, и вышла из купе. А там меня уже Хеллер поджидает. Утра доброго. Ну что, решила, пойдём? Если честно, я немного этой встречи со святодаром опасалась, хотя в этот раз ничего просить у Идыла не собиралась. Наверное, я воспоминания о том, как я попала в кабалу, ещё слишком свежи. А вот сейчас спросим у доски, где его искать, и тогда решим. Вздохнув, положилась я на волю случая. Коснулась своего волшебного поисковика с тягом и о чудо! Знакомая статуя обозначалась прямо у конк рядом с местом, где остановится поезд. Я посмотрела на Хеллера удивлённо. Это же не он подстроил? Как бы ему удалось? А ты не знала? Сразу разгадал катадемон выражение моего лица. Вокзалы всех миров стоят возле оболочки этого древнего Просто если не искать, то ты её никогда не увидишь. Но если есть к Светодару дело, он тут как тут. Ну, всё ясно. Значит, судьба. Придётся-таки ввязаться в это дело. Поезд начал замедляться. Мы вылетели из Межмирья. Ладно, твоя взяла. Вздохнув, смирилась я с неизбежным. «Свари кофе, пожалуйста, а я пойду поднимать пассажиров. Садимся через час». Хелл без пререкания отправился к кофемашине, а я по вагонам. «Делать объявление в стяг опасно. Вдруг громко получится». Придётся стучаться в купе, чтобы разбудить добравшихся до места.